Лишь нескольким кораблям удалось уйти. Командовавший эскадрой, адмирал покончил с собой. Тогда император поручил уничтожить пиратов генералу Лень-Фа. Когда из-за штиля оба флота остановились вблизи друг от друга, тысячи пиратов стали прыгать в воду, чтобы вплавь добраться до неприятельских кораблей. Лень-Фа, проиграв сражение, погиб. Кончились неудачи и другие попытки императорских адмиралов уничтожить флот госпожи Цин. Она продолжала господствовать в китайских водах. Почти без препятственно грабила она всё побережье, захватывала корабли пленных, чтобы получить за них большой выкуп. Её жертвами становились многие английские и голландские суда. Когда император увидел, что с госпожой Цин не удастся покончить обыкновенным путем, он предложил ей амнистию и титул. Состарившаяся пиратка не устояла перед соблазном и приняла амнистию для себя и четырех тысяч своих сподвижников. Пираты, не пожелавшие подчиниться, в последующие годы были выловлены императорским флотом и казнены. Китайский историк заканчивает рассказ об этой эпохе истории пиратства в китайских водах следующими словами: С этого момента наступила счастливая эра. Корабли стали плавать в полной безопасности. На крупных и малых реках снова воцарился мир. Глава 30. Конец пиратства. В первой половине XIX века пиратство ещё процветало у североамериканского побережья. Американский пират Гибс, захваченный во время нападения на бриг "Виньерт" виноградник, ты знал перед судом, что за период с 1718 по 1824 год он совершил нападение на 40 кораблей, и что при этом погибло почти половина команды этих судов. Пират Джилберт по происхождению тоже североамериканец. В 1832 году остановил парусник Панда. Разграбив корабль, Джилберт приказал запереть команду Панды в трюм, а судно поджечь. Затем пиратский парусник сел на мель у западных берегов Африки и был захвачен английским сторожевым кораблём. Большая часть команды успела укрыться на берегу, а Джилберт и еще 11 матросов были пойманы. В Соединенных Штатах Америки они предстали перед судом и были приговорены к смерти за нелегальную торговлю рабами и занятие пиратством. Для борьбы с пиратством в Соединенных Штатах Америки была создана специальная эскадра. Ей было поручено взять под контроль базы и коммуникации пиратов и работорговцев в водах Вест-Индии. Были приняты эффективные меры и для борьбы с каперством. Парижская декларация 1856 года о морской войне, запрещавшая каперство, не была подписана Соединёнными Штатами Америки, поскольку было отклонено американское предложение запретить захват чужой собственности также и военным судам. Из чёткого определения понятия военный корабль действительно нелегко было решить вопрос о том, относится тот или иной насильственный акт на море в сфере военных действий к каперству или пиратству. С первыми трудностями в этом вопросе столкнулись сами штаты Соединённых Штатов Америки. Когда президент Конфедерации южных рабовладельческих штатов Джефферсон Дэвис В 1861 году в начале гражданской войны в Соединённых Штатах Америки заявил, что штаты Конфедерации будут выдавать каперские свидетельства. Президент Линкольн ответил, что любое захваченное судно, на котором обнаружат каперскую грамоту, будет рассматриваться как пиратский корабль, и его команда пойдёт под суд. И действительно, команду каперского корабля с Саванны обвинили в пиратской деятельности. Однако процесс, возбуждённый против неё, был замят, так как штаты Конфедерации заявили, что за каждого повешенного капера будет повешен пленный офицер северных штатов. Южные штаты продолжали заниматься каперством,